сон номер 12. Мне снились обычные сны, просто сны, самые обычные, как когда-то давно в моем мире. Снился криволапый гиен Денис Вадимович, который в своем кабинете, накрывшись руками, будто я била его по голове, просил у меня прощения и говорил, что ни за что больше не будет меня обижать, только чтобы я возвращалась. Я расхохоталась и плеснула ему кофе в лицо. Откуда у меня в руках взялся бумажный стаканчик с кофе, когда я была в своем новом бальном платье, понятия не имею. Но это как раз нормально для обычных снов. Оставив подлого Муфлона Гиеновича страдать, я оказалась в приемной. Сделала Шурочке комплимент по поводу маникюра, она мне на предмет нетривиального фасончика. «А корона тебе как идет!» — польстила мне секретарша генерального «О, разве это корона?» — отмахнулась я. «Вот и его величество у него, да, корона, коронище! Такую и носить не стыдно, и даже за небо ею цепляться не зазорно». «Что, даже больше, чем у генерального?» — поинтересовалась Шурочка. «У его величества все больше, чем у генерального, даже то, что я не проверяла», — уверила я. «Не может быть!» — сделала вид, что усомнилась Шурочка — «Да чтоб я провалилась!» Опрометчиво поклялась я и провалилась. Я оказалась в бальной зале. Честно говоря, я так и не добралась до нее со всеми этими салонами-муфлонами. И у Эля не нашлось времени поучить меня танцевать. Сейчас он стоял передо мной в умопомрачительном камзоле глубокого синего цвета, который у нас называют королевским синим. Увешанный своими драгоценностями, он сверкал улыбкой, как бриллиант на свету. «Увидеть короля и умереть от эстетического оргазма!» «Какой он у меня все-таки красивый!» «Потанцуем!» — предложил он, протягивая руку. В зале зазвучал какой-то вальс. «А может, и не было никакой музыки вовсе, просто мой мозг решил, что что-то играет на раз-два-три, раз-два-три». Я протянула руку в ответ. Его Величество прижал меня и закружил, закружил, закружил. Я не видела ничего, кроме его сияющих глаз и ослепительной улыбки, поэтому была удивлена, услышав среди волшебных звуков музыки волчью подпевку. Судя по тому, как внезапно застыл столбом Эль, для него этот факт тоже оказался неожиданностью. Я огляделась. «Мы были в лесу. В чертовом ночном заколдованном лесу». Впереди красным светились глаза страхогрызней. Эль задвинул меня себе за спину, над его головой и руками заискрились огоньки магии. «Альона, уходи, я их задержу», — сказал его величество спокойно. «Я останусь», — упрямо возразила я. «Какой смысл? Ты все равно не сможешь помочь». Так же спокойно, даже еще спокойнее, возразил Эль. «Уходи». «Хорошо, я побегу за подмогой», — — предложила я. — Конечно, — согласился он без душевного подъема. — Беги за подмогой. Ты мне этим очень поможешь. — А ты продержишься? — вдруг задумалась я. — Конечно, продержусь. Я этих волков как щенков порву. Сосредоточенно пообещал мне король. — Давай уже, быстрее, беги, беги давай! Я побежала. — Я люблю тебя, — послышалось мне. И я встала, как вкопанная. Обернулась. И вдруг поняла, что он меня обманул. «Нет, не в этом я люблю тебя, во всем остальном. Куда мне бежать за помощью? Кто придет сюда? Где чертов Лео, когда он так нужен?» Я прикусила руку, чтобы не закричать, чтобы не отвлекать Эля в такой напряженный момент. Он швырнул первый фаербол, подпаливая шерсть вожаку. Тот полыхнул пламенем и летящим костром бросился на его величество, вцепляясь ему в глотку. Я до последнего верила, что Эль справится. Он же монарх, у него же корона, до да, неба Воздух вокруг Эллинью взорвался алым фонтаном. Король пошатнулся и рухнул на спину под весом огромного пылающего чудовища. Свор она бросилась сверху, и я заорала. Заорала от отчаяния, бессилия, от острой боли потери, словно меня, а не его терзали зубастые твари заколдованного леса. «Альона! Альона, что с тобой?» услышала я голос Эли. Сознание медленно возвращалось в реальность. Я лежала на своей кровати, со спины меня прижимал Эллинью, чуть покачивая в объятиях. «Тссс, тебе больно? Что случилось? Не плачь!» шептал он мне на ухо. И тут я поняла, что реву на взрыд. Мои щеки были мокрыми от слез. Он развернул меня на спину и склонился сверху. «Где болит? Покажи, и я вызову лекаря». Он поднялся, и я осознала, что он был без ничего. «Нет-нет, просто кошмар, просто плохой сон», — остановила его я. Эль плюхнулся на кровать, в дверь постучали. «Ваше Величество, у вас все нормально?» — раздался голос Лео. «Да, все хорошо. А просто приснился дурной сон. Иди спать», — ответил Эль. «Все хорошо, иди спать», — негромко передразнил Мак. «Попробуй теперь засни». Король вытянулся рядом, укладывая мою голову себе на плечо и прижимая к торсу. «Ну ты меня и напугала», — сказал он, целуя меня в лоб. «Что такого страшного тебе приснилось? Каблук на балу сломала?» Я почувствовала, как он улыбается мне в ухо. «Да», — я шмыгнула и вытерла нос рукой, как последняя босячка. Внутри колоколом гремело усвоенное в детстве правило — Нельзя рассказывать плохие сны, иначе они сбудутся. Я села и, перевернув подушку, трижды произнесла. «Куда ночь, туда и сон прочь!» Эль, посмеиваясь, притянул меня к себе. «Ты...» Я снова шмыгнула. «Как здесь оказался?» «Когда мы вернулись, ты уже спала?» Он нежно поглаживал меня по руке. «Решил тебя не будить». Я снова шмыгнула, дважды, все еще не в состоянии справиться с потрясением от сна. «У нас есть такая шутка про семью, где муж поздно возвращается с работы. Будешь трахать, не буди», — прокомментировала я. «Дурочка!» Он чмокнул меня в щеку и крепко прижал к себе. «Спи. Завтра тяжелый день. И послезавтра тоже. Нужно выспаться». «Как же тут заснешь? Я очень хорошо понимала Лео». Но в объятиях Элли я чувствовала себя как в непроницаемом коконе из тепла и спокойствия. Его горячее дыхание шевелило волоски за моим ухом, и я снова заснула. На этот раз без сновидений и до самого утра.